Глава 13. Друг. Стражники приволокли ее обратно тем же путем, как показалось принцессе, которой снова завязали глаза. Получив грубый пинок в спину, девушка повалилась на колени, а чтобы не разбить лицо о каменный пол, успела развернуться и подставить плечо. Связанные за спиной руки не давали свободы действий. Король своим поведением четко дал понять, что не собирается церемониться со своей почетной гостьей, так с чего бы тогда охранникам проявлять к ней уважение? Дана с трудом поднялась на ноги со всем достоинством, на которое была способна. Один из громил расстегнул кандалы и повесил их на крюк, торчащие стены с другой стороны от решетки покоев принцессы. Девушка видела такие штыри напротив каждой из темниц. На них висели не только кандалы. На некоторых были закреплены плетки, похожие на кисточки с маленькими металлическими шариками на концах. Щипцы и проржавевшие ножницы угрожающе поблескивали в свете мерцающих факелов. В полумраке, конечно, незаметно, но Дана была уверена, что каждое из таких украшений обогрено кровью. Конечно, орудия пыток так аккуратно развешаны по стенам вовсе не для удобства, а для того, чтобы каждый, кто спускается в подземелье, не чувствовала себя здесь, как на отдыхе. Король даже в таких мелочах показывал безысходность положения любого пленника. Достаточно просто взглянуть на стену, и надежды на то, что ты сможешь выбраться отсюда живым, рассыпаются, как игральные кости по доске. Глаза ей развязали уже на подходе к темнице, поэтому принцесса, воспользовавшись случаем, мельком заглянула в соседнюю клетку, которую отделяла грубая, но крепкая каменная кладка. Дверь в камеру была открыта. Внутри стоял стражник. Двое слуг в серых балахонах склонились над человеком, лежавшим неподвижно на подстилке из соломы. Дана не смогла увидеть больше. А теперь, рассматривая свои золотые кандалы на стене сквозь пруть и решетки, пыталась понять, кого бинтовали слуги. Те же самые девушки, которые мыли и одевали принцессу перед визитом к Волику, уже ждали возле темницы, покорно склонив головы. Они торопливо вытащили все золотые шпильки из высокой прически принцессы, а затем принялись расшнуровывать тугой корсет красного платья. Служанки работали так проворно, что Дана даже не заметила, как ее переодели в какие-то серые одежды. Это были не королевские наряды, но платье выглядело намного лучше, чем у прислуги. Свои вещи, в которых девушку приволокли из деревни Дрога, она так и не увидела. «Тебе так понравились браслеты!» Усмехнулся один из стражников, отчего принцесса вздрогнула и быстро отвела глаза от стены, на которой висели наручники. «Если ты будешь по ним скучать, мы можем снова надеть их на тебя!» Второй охранник усмехнулся, а Дана едва не закатила глаза. «Что за плоские шутки? Эти двое правду правда умом не блещут!» Принцесса ничего не сказала, только скрестила руки на груди. «Не скучай, детка! Мы скоро снова тебя навестим!» — облизнулся первый, обнажая гнилые зубы. Стражники, смеясь, зашагали прочь. «Детка!» — Дана скривилась от отвращения. «Фу, какая мерзость!» Входная дверь тюрьмы пронзительно лязгнула, а потом захлопнулась. Девушка смогла немного расслабить плечи, И только тогда почувствовала боль во всем теле от многочисленных пинков под ножек, дерганий за волосы. Кожу саднило в тех местах, где были наручники. Сверху ее кандалы казались идеально отполированными. Принцессу же вели к королю, который не терпит несовершенства. Хотя у него это понятие носило скорее извращенный характер, чем эстетический. Отсюда и красное платье и золотые браслеты, как их назвали стражники но вот изнутри оковы были сплошь покрыты какими-то шероховатостями и неровностями, царапавшими кожу всякий раз, когда кто-то из охранников дергал за цепь. Дана смогла разглядеть, что это вовсе не недоработка мастера, который торопился изготовить украшения для будущей королевы, а специально продуманный ход. Шероховатости — искусственно созданные мелкие зазубрины, покрывавшие всю внутреннюю часть широких наручников. Умно придумано. «Ничего не скажешь». Принцесса поражалась, насколько изощрен король в таких мелких деталях. Хотя что взять с тирана, жаждущего видеть вокруг себя как можно больше страданий? Девушка устала опустилась на свою подстилку. Сейчас она уже не казалась такой мерзкой, как в первые минуты после пробуждения в этом сыром подвале. В густой тишине воспоминания снова накатили темной волной безнадежной паники. Холодные ладони вспотели, а на глаза вновь навернулись слезы. Дана обняла колени и громко всхлипнула. Она сделала немало ошибок и отчаянно хотела все исправить, но даже понятия не имела, как. Подумав о брате, Дана обхватила себя руками еще сильнее, как будто это помогло бы ей сжаться в крохотную точку, пока совсем не исчезнет. Она каждый раз старалась отогнать мысли об убийстве брата, но они возвращались снова и снова. Принцесса понимала, что самобичеванием заниматься бесполезно, но как стереть из памяти тот момент? Девушка подумала, как сильно любила брата. Они, конечно, не были кровными родственниками, но он всегда относился к ней как к младшей сестре, заботился и защищал, хоть и не демонстрировал нежных эмоций. Он не заслужил такой смерти. «Слезами делу не поможешь, дорогая», Дана снова услышала тот же женский голос, что и в зале для приемов, где она завтракала в компании короля и принца. Девушка вскинула голову и, воровато обернувшись, втиснулась в стену. «Что это? Игры разума?» Она затаила дыхание, стараясь понять, показалось ей это или нет. «Кто здесь?» едва слышно позвала принцесса. «Ты говоришь со мной?» «С тобой, милая». — сказал голос в голове, отчего Дана вскочила с матраса и забилась в угол. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Я хочу помочь». «Помочь?» Девушка сама не заметила, что слова больше не слетают с ее губ, а звучат только в мыслях. «Кто ты?» «Мы уже встречались». Голос звучал так тихо, что пленница с трудом могла его разобрать. «Лейла?» «Это ты?» — неуверенно позвала Дана. «Наша связь все еще очень слаба, и время на исходе». Женщина не ответила на вопрос. «Когда мой сын придет к тебе, не прогоняй его. Открой ему правду». «Что? Кому? Какую правду?» «Ты уже знаешь ответ, моя милая». Голос почти исчез. «Постой, не уходи, поговори со мной!» — позвала принцесса вслух. Я всегда рядом. Отринь страхи и сомнения. Слушай интуицию. Ты можешь видеть больше. Все вокруг стихло и погрузилось в безмолвие. Дана еще несколько раз окликнула, ответа не последовало. Женщина говорила загадками, но в глубине души пленница понимала, с кем говорит. «Что я теперь должна делать?» Подумала девушка, опускаясь на грязный матрас. Как снова с ней поговорить? «Эй!» Этот звук, раздавшийся как будто из ниоткуда, заставил Дану вздрогнуть. Она замерла, стараясь даже не дышать. «Лейла, это ты?» Ответа не было, и принцесса уже подумала, что ее воспаленное сознание снова сыграло с ней злую шутку, или она просто сходит с ума. «Кто-нибудь!» Тихий, хриплый голос. Это за стеной. Теперь уже Дана знала точно, что слышит его на самом деле. «Я здесь!» Так же тихо отозвалась девушка, подползая к решетке в углу своей камеры. Сердце ее колотилось с каждым ударом все сильнее. Теперь она молилась только о том, чтобы это оказался он. Владан, это ты?» Дрожащим голосом спросила девушка и застыла, боясь услышать ответ. «Дана?» Не может быть. Хвала богам, ты жив. Ты правда жив. Не могу в это поверить. Слезы обожгли глаза, и девушка больше их не сдерживала. Прости меня, Владан. Дана. Я не должна была сомневаться в тебе, это все моя вина. Дана, послушай. Из-за меня ты чуть не умер. Пожалуйста, успокойся. Он говорил так ласково, На мгновение принцесса подумала, что ей все-таки померещилось. «Я так рад тебя слышать. Думал, что умру, так и не узнав, выжила ли ты». Сквозь полумрак Дана увидела руку, которой Владан пытался нащупать прутья ее решетки. Стена была толстой, но все-таки недостаточно, чтобы стать настоящей преградой. Девушка дотянулась до него и обхватила дрожащими пальцами холодную ладонь. Они сцепили руки так крепко, что принцесса удивилась, откуда в них обоих столько сил. Прижавшись к стене с двух сторон, они сидели неподвижно, сплетя пальцы. Дана не знала, сколько прошло времени, но его хватило, чтобы сердцебиение немного успокоилось, дыхание стало глубоким, а слезы на щеках высохли. Они оба понимали, что ничего не изменилось. Это все еще темница, все еще неясно, что с ними может произойти. Никто из них не имел ни малейшего представления, как выбраться из этого подземелья. Но все же теперь Дана чувствовала, что не одна. «Где мы, кстати?» — нарушил тишину Владан, не выпуская ладонь Даны из крепко сжатой руки. «В королевских палатах. Незаметно разве?» — усмехнулась принцесса. Юноша тоже улыбнулся. «Ха-ха! Ваше высочество! Очень смешно! Я имею в виду, что это за место!» «На Зеракин не похоже», — выдохнула Дана. «Я сегодня имела честь завтракать с Воликом, и вид из окон не был похож на столицу». «Что?» — изумился друг, стиснув руку девушки сильнее. «Он что-нибудь сделал? Ты не ранена? Волик угрожал тебе?» «Ого, сколько вопросов!» — рассмеялась принцесса. «Я в порядке, правда. Охране, конечно, не хватает хороших манер, но с этим ничего не поделаешь». «Скорее всего, мы в Румаяре, хотя не уверена. По расположению это все, что я хоть примерно знаю. Мне любезно завязали глаза, и я видела только обеденный зал. Стражники тут не особо дружелюбны, а слуги настолько запуганы, что даже не смотрят в мою сторону. Я столько раз пыталась у них хоть что-то выяснить, но это бесполезно М -м да, довольно скудная информация». Но если мы не в столице, значит, не настолько далеко от моря. Если у нас получится сбежать, до леса доберемся быстро. До леса мы, может быть, и доберемся, но ты упускаешь очень важную деталь. Дана сделала многозначительную паузу и перешла на шепот, осторожно озираясь по сторонам, как будто боялась, что в тенях прячутся шпиона короля. У нас нет этой дурацкой мази из Датуры а без нее мы помрем, как только пересечем границу леса». «Ты забываешь о том, что у нас есть преимущество», так же тихо возразил парень. «Нам известна дорога до деревни Дрога. К тому же они наверняка нас ищут, и, зная моего отца, не прекратили патрулировать мор». «Это крыса, Флорин, позаботился и об этом», не унималась девушка. «Он настроил всех против тебя». «Каждый в деревне, включая твоего отца и брата, думает, что это ты меня похитил». «То есть как это? Что ты имеешь в виду? Разве он не здесь?» Владен, конечно, знал, что они с принцессой влипли в очень неприятную историю, но думал, что Флорин выдал себя в тот день и ушел вместе с ними. Этот червяк продумал все до мелочей. Осторожно начала Дана. «Когда ты пошел патрулировать границы, Он прибежал к нам и сказал, что видел тебя со стражниками Волика. Я хотела проверить, но Даррен вспылил. Мы поругались, он ушел в деревню, а Флорин предложил проследить за тобой. Я согласилась. А когда ты отключился, он сказал, что останется и убедит всех, что во всем виноват именно ты. Он даже ранил себя, чтобы выглядело правдоподобнее. «Флорин, сумасшедший ублюдок!» Владан стиснул зубы но он слишком копался и подоспела смена караула. Девушка замолчала, стараясь глотнуть комок в горле. Элред? После небольшой паузы осторожно спросил друг. «Потом была его очередь. Что с ним?» «Он... Его убили». Как бы ни старалась, Дана все равно всхлипнула, а стены темницы подхватили этот звук и разнесли эхом по всему подземелью. «Что?» изумился Владан, поперхнувшись. «Этого не может быть! Как этот недоносок смог победить принца? Он с трудом держит в руках копье! Зато мечом орудует превосходно. Мы многого о нем не знали, но в честном бою одолеть моего брата он не смог, поэтому сделал то, что умеет лучше всего. Обманул. В этом ему нет равных. Подлая крыса!» Юноша глубоко вздохнул, а затем добавил. «Мне очень жаль, Дан. Элред был хорошим человеком. Я очень его уважал». «Спасибо. Я знаю, он был замечательным, и буду по нему очень скучать. И еще одно. Я так перед тобой виновата. Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня за то, что сомневалась в тебе. Я был с тобой не очень вежлив». После короткой паузы ответил Владан. Да и со всеми тоже. Дана затаила дыхание. Они с Владаном впервые говорили так долго. Отец заставлял меня подчиняться приказам, нести службу, стоять в караулах. Неуверенно начал он. Но вся эта военная ерунда, это не мое, понимаешь? Я злился. Ни отец, ни брат не понимают, что мне совершенно неинтересна армия. А когда я поняла, что они не смогут принять никакое другое мое увлечение, решил, уж пусть лучше махнут на меня рукой, чем я буду всю жизнь подчиняться приказам. И если стану плохо нести службу, ни с кем не церемонись, они от меня отстанут. Так и вышло. Конечно, я не хотела, чтобы меня считали ни на что не годным, а все именно так и решили. Но потом мне просто стало все равно. «А почему ты раньше не рассказывал?» Дана искренне изумилась. Мы же в детстве были друзьями, неплохо друг с другом ладили. Да, верно. А потом ты сильнее сблизилась с Дараном. У нас с отцом состоялся первый серьезный разговор, и брат начал смотреть на меня свысока, как будто успехи в армии делали его лучше меня. Я стал для него пустым местом, грустно усмехнулся Владен. Он как-то сказал, что я просто привлекаю внимание своими выходками чтобы отец больше со мной носился. Мы отдалились, и Даран без труда заполучил твое внимание. «Владен, я...» «Не надо», — ласково перебил пленник. «Я ведь ничего не объяснил, поэтому не имел права на тебя обижаться. Но я все-таки вымещал свою злость на тебе, а потом жалел об этом». «Мне очень жаль», — еще тише прошептала девушка. «Это не важно. Владан нежно погладил ее руку большим пальцем. «Главное, что ты жива, а значит, ничего еще не кончено. А теперь надо отдохнуть. Поспи немного, потом подумаем, что делать дальше». «Ты прав». Дана только сейчас поняла, насколько устала, и подозревала, что Владан из-за своих серьезных ранений, скорее всего, устал еще больше. «Только когда придут стражники, притворись, что еще не пришел в сознание». «Почему?» Я хотел поспрашивать их немного, а вдруг они разделят нас? Что, если Волик решит перевести тебя в другое место? Юноша говорил так спокойно, Дана его совершенно не узнавала. Все хорошо, действуем по ситуации, не беспокойся, я буду рядом. Лежа на старом матрасе, принцесса вжалась в стену, разделявшую их с Владаном. Так она чувствовала себя хоть немного в безопасности. «Голос вроде его, но я никогда не думала, что Владан может быть таким», — удивлялась девушка. Дана не знала, как ему сказать, что вся деревня считает его убийцей Элрода. Принцесса думала о том, как поймает Флорина и заставит его заплатить за все, что он сделал. За стеной послышалось тихое сопение друга и Дана постепенно тоже провалилась в глубокий сон. Каждый раз, когда она закрывала глаза, ей снилось одно и то же. Белое платье, даром на коленях, признание в любви, глубокая рана на шее, воля к окровавленным мечом в руках. Принцесса уже не вопила, как сумасшедшая, однако легче не становилось. Насколько ярким и реалистичным был этот сон, который она до ужаса боялась назвать видением. Немного привыкнув к своему постоянному ночному кошмару, девушка стала обращать внимание на детали и каждый раз выхватывала что-то новое. Сначала она увидела, что находится в тронном зале, потом заметила рядом с собой чье-то мертвое тело, но не поняла, кто это был. А сейчас ясно ощутила в своих руках клинок. «Ты же вооружена! Вставай!» — кричала она себе. «Борись с ним! Почему ты ничего не делаешь?» Но все было бесполезно. Сон неизменно заканчивался смертью Дарана. В этот раз она проснулась сама и сразу прислушалась. За стеной угадывалось ровное сопение Владана. Даная со страхом размышляла, что может принести им новый день. Старалась надеяться на лучшее. Но сложно ждать хорошего, находясь в подземелье, за толстыми решетками и каменными стенами. Когда в помещение не попадает солнечный свет, Ощущение времени теряется. Дана вспомнила, что вчера, по крайней мере, после сна казалось, что это было вчера. Волик торжественно объявил ей. «Ты выйдешь замуж за моего сына!» Ее передернуло. В тот день во дворце Вильяра Адриан спас ей жизнь. Принцесса до сих пор не могла понять, по какой причине он это сделал. Было удивительно, что он пошел против Отца и да она и не понимала, как к нему относиться. Но Лейла сказала, что Адриан не знает, кто его мать и откуда он родом, а значит, мог помочь интуитивно. Владан за стеной заворочился. «Ты выспался?» — спросила девушка, подползая ближе к решетке. «Вроде да», — зевнул юноша и тоже подвинулся к прутьям. «Постель, конечно, не самая мягкая из тех, на которых я спал, но и не самое ужасное». «А что, были хуже?» усмехнулась Дана. «О, еще как!» подыграл друг. «Когда отец ставил меня на дежурство возле двери одной капризной принцессы, приходилось спать, сидя на холодном полу». «Я думаю, смысл дежурства как раз в том, что на посту спать нельзя». Девушка добавила к голосу саркастические нотки, сдерживая смех. «Вот именно!» ухмыльнулся Владан. «Представляешь, как ужасно торчать возле закрытой двери всю ночь, да еще и без кровати!» «Да, это самое изощренное наказание, которое только можно придумать». Они разговаривали так непринужденно, как никогда до этого. Даже в детстве, когда еще были дружны, просто пошутить вот так вдвоем возможности у них не было. Дана чувствовала хоть небольшое, но облегчение. «Интересно, долго ли я спал?» «Без понятия, сколько прошло времени», выдохнула девушка, понемногу возвращаясь к реальности. «Кстати», — вдруг опомнился Владан, «ты говорила, что Волик звал тебя на завтрак. Он что-нибудь рассказал? Может, случайно обмолвился о своих планах?» «Ну...» — протянула Дана после небольшой паузы. «Своих планов он и не скрывал». «Ты что, то знаешь?» «Ага. Только вот радоваться теперь или плакать, непонятно», — усмехнулась девушка. «Издеваешься? Говори уже!» «Поздравь меня, Владан. Скоро состоится моя свадьба с Адрианом», — торжественно объявила принцесса и похлопала сама себе. «Не уверена, конечно, что тебя пригласят на этот веселый праздник». «Что?» — у него упала челюсть. «Какая свадьба?» Он хочет возродить провидцев. Это было очевидно еще после ритуала. Владан ничего не ответил, и Дана продолжила. Когда Волик сказал, что мы с принцем поженимся, в глубине души я не удивилась. «Этому не бывать!» — решительно, но спокойно ответил Владан. «Я этого не допущу. Пока мы оба здесь, сложно что-либо планировать». Щелчок замка на стальных дверях оборвал ее на полуслове, а юноша тут же вскочил на ноги. Послышались тяжелые шаги охранников и мелкое шарканье слуг. «Очухался, наконец!» — рассмеялся один из стражников, пока второй открывал темницу. Дана напряглась. Она обеими руками обхватила поручи решетки и вжалась так сильно, как будто еще немного и сможет просочиться сквозь них. Принцесса не знала, что нужно громилам на этот раз, и очень боялась этой неизвестности. Но когда увидела, как со стены сняли наручники, сердце ушло в пятки. «Пошевеливайся!» — гаркнул охранник, его голос звенел в ушах. «Полегче, ребята!» — ухмыльнулся Владин, когда его выволокли из камеры. «Стойте!» — вмешалась пленница. «Куда вы его ведете?» Король обещал, что не тронет его. «Закрой рот, дорогуша!» Второй стражник со злостью ударил копьем по решетке. Мерзкий металлический ляск прошиб до самых костей. Принцессе даже показалось, что у нее завибрировали внутренности. «Скоро мы тебя навестим!» Дана поморщилась. «И не стыдно вам угрожать хрупкой девушке?» съязвил Владан, когда ему завязывали глаза. «Позорище!» «Заткнись!» — рявкнул охранник, надевавший пленнику наручники, и со всей силы ударил его под дых. Принцесса вскрикнула и закрыла рот руками, когда ее друг сложился пополам и закашлялся. Его раны еще не затянулись, и Даная увидела красное пятно, расплывшееся на рубашке в том месте, куда пришелся удар Флорина. «Все хорошо, Дан, не волнуйся обо мне!» — постарался успокоить юноша, криво улыбнувшись. Девушка не могла понять, откуда в нем силы, но надеялась, что их хватит, пока они не найдут выход. «Нет, подождите!» Пленница в панике просунула руку сквозь кованую преграду, когда Влада натолкнули к выходу, но не смогла дотянуться до друга. «Скажите Волику, — неистово вопила девушка, — что если он сделает что-то с Владаном, то никогда не получит того, чего хочет. Слышите?» «Никогда!» «Дана, все будет хорошо! Береги себя!» Крикнул Владан уже на лестнице, и дверь с оглушительным грохотом захлопнулась. «Нет!» — надрывалась девушка. «Вернитесь! Не забирайте его, пожалуйста! Прошу вас, не забирайте его!» Ее никто больше не слышал. Подземелье с множеством камер казалось ей необъятным но было совершенно очевидно, что она здесь абсолютно одна. Свет от факелов, висевших напротив каждой темницы, заставлял предметы отбрасывать причудливые черные тени. Они наползали со всех сторон, пугали и цепляли, внушая страх темноты и вгоняя в ужас одиночества. Дана орала во все горло, надрывая связки. Она дергала решетку снова и снова, билась в истерике, но слышали ее лишь стены подземелья. Заливаясь слезами и выкрикивая проклятие королю, пленница совсем выбилась из сил. Она осела на холодный пол, цепляя закованный металл, чтобы не упасть. Неистовый плач постепенно перерос в тихие всхлипывания. Ноги затекли от долгого неподвижного сидения на одном месте, а голова кружилась от вороха мыслей. Дана мерно покачивалась вперед-назад и нервно грызла ногти на правой руке. «Так...» «Думай, думай. Волик его не убьет, иначе ничего от меня не добьется. Но что мне делать сейчас? Лейла, пожалуйста, помоги мне!» Дана звала снова и снова, просила, плакала, падала на колени, била кулаками в пол. «Ты же обещала, что будешь рядом!» — вопила она. «Ты обещала!» Выплаканные слезы иссушили ее до дна, а истерика забрала остатки сил. Пленница чувствовала удушающую, неизмеримую безнадежность и понимала, что тонет в пучине боли и страха. Стражники не возвращались очень долго, хотя Дана не была уверена, что так и есть. Они, как обычно, вальяжной походкой подошли к камере. Пленница выглядела настолько плохо, что если бы они наверняка не знали, кто сидит в камере, не поверили бы своим глазам. «Эй, ты!» — гавкнул один и пнул решетку. «В кого ты превратилась? Что с твоим лицом? Ты похожа на мертвеца!» Дана не отреагировала, продолжая смотреть в одну точку, как будто не замечая охранников. Она сидела, прислонившись спиной к стене и опершись головой на металлические прутьи решетки. Пальцы на руках кровоточили из-за обгрызенных ногтей, а растрепанные волосы сбились в колтуны и опадали на лицо. Стражники настороженно переглянулись. «Как мы покажем ее королю в таком виде?» — спросил второй, присаживаясь на корточки напротив пленницы. «Она же совершенно не в себе. Он будет недоволен». «Это уже не наши проблемы», — огрызнулся первый. «Наше дело маленькое — привести ее к его величеству». «Так-то оно так», — сомневался второй. «Но вдруг он разозлится. Надо хоть немного привести ее в порядок». У нас нет на это времени. Король хочет видеть ее немедленно. И если мы задержимся, то нам точно не сносить головы. Он открыл тяжелый засов и распахнул дверь. Вставай! Стражник слегка пнул девушку по ноге, но она снова его проигнорировала. Нам некогда с тобой возиться. Громила рывком поднял принцессу с пола, но она так ослабла, что колени дрогнули, и пленница, пошатнувшись, рухнула на пол. «Придется тащить ее на себе!» — закатил глаза тюремщик, подкрепляя свое недовольство очередным пинком. На нее, конечно, надели наручники, как того требовали правила, но это было совершенно лишнее, потому что принцесса не собиралась сопротивляться. У нее на это не было сил. Сначала стражники просто тащили ее за длинную цепь от наручников, но все-таки боялись, Что она будет выглядеть еще хуже, чем сейчас. К тому же волочь по полу будущую жену принца через весь замок казалось совсем неправильным. Поэтому по лестнице из подземелья один из охраны нес ее на плече, а потом все же удалось заставить пленницу встать на ноги. Стражники даже не завязывали ей глаза. Девушка и без того постоянно спотыкалась. Конечно, она была одета абсолютно неподобающе для визита к королю. Растрепанные волосы, серое платье-балахон, босые ноги. Вся дворцовая прислуга шарахалась от нее, потому что даже служанки, выполнявшие самую черную работу, выглядели намного опрятнее. На этот раз Волик ждал в другом зале, немного скромнее, чем зал для приемов, где они завтракали, но все же достаточно богато украшенным, чтобы его величество мог там находиться. Стражники поддерживали пленницу с двух сторон когда слуги распахнули перед ними дверь. Король вытаращил глаза, а принц, которому отец приказал тоже присутствовать, остолбенел. Охранники подвели принцессу к трону по ковровой дорожке, но как только отпустили, она тут же упала на пол. Адриан кинулся к девушке, помогая подняться, а затем усадил в кресло и осторожно поднес бокал с водой к ее пересохшим губам. Даная смотрела сквозь него и, казалось, не понимала, что произошло, но все же сделала пару глотков. «И что это такое?» Волик указал пальцем на пленницу, обращаясь к стражникам. Голос был слащавым, король даже немного улыбался, но охранники испугались не на шутку, ведь именно такой тон означал, что монарх не просто зол, он в бешенстве. Прошло чуть больше суток после того, как я видела ее в последний раз. Что такого могло произойти за это время, что она стала похожа на смерть?» Стражники молчали, боясь произнести хоть слово. Монарх любил задавать риторические вопросы и не терпел оправданий. Стоя в дверях, они опустили головы и в страхе ждали, когда король переключит свое внимание на что-нибудь другое. «Вы что?» «Морили ее голодом?» Волик поднялся с трона. В этот момент Адриан краем глаза заметил, что взгляд девушки метнулся за ним, и, воспользовавшись тем, что отец сосредоточился на охранниках, быстро сунул что-то ей в руку. Дана слегка приподняла брови, всего на долю секунды, и тут же вернулась в отрешенное состояние. Однако крепко сжала в руке то, что дал ей принц. «Я повторял тысячу раз!» продолжал король, что у меня на нее большие планы, а для этого она должна быть живой. «Вы не давали распоряжения ее кормить», не выдержал тот, который хотел привести девушку в порядок, прежде чем показывать королю. «К тому же мы увели из темницы второго пленника, и она стала сходить с ума». «Что во фразе «она должна быть живой» тебе не ясно?» Волик подошел почти вплотную к говорливому тюремщику и начал теребить в руках завязки его накидки. «Это значит, что даже если она отказывается от еды и воды, вы обязаны кормить ее насильно. А если она бьется головой о стену или... Не знаю, что нужно делать, чтобы стало вот так...» Король окинул девушку брезгливым взглядом. «То в ваших же интересах этого не допустить. И мне все равно, что вы при этом будете делать». «Простите, Ваше Величество!» Оба стражника склонили головы. «Мы больше такого не допустим!» «Разумеется, не допустите!» Волик притворно смягчился, и охранники покрылись холодным потом. «Мертвецы не совершают ошибок! Стража, увезти их!» В дверях появилась четверка воинов в такой же форме, как у провинившихся тюремщиков. Солдаты обступили нарушителей, и потащили к выходу. «Нет, пожалуйста!» кричали арестованные. «Пощадите, ваше величество!» Но король их не слушал. Он развернулся и величавой походкой направился к своему трону. Адриан уже распорядился, чтобы слуги принесли теплую еду и питье и поставили на стол перед принцессой. Она сама ни к чему не притронулась, и принц осторожно вложил ложку в ее руку. «Пожалуйста, поешь!» шепотом умолял Адриан, опасаясь, что кто-нибудь может его услышать. «Тебе нужны силы, чтобы бороться. Не сдавайся, прошу тебя!» Девушка метнула на него быстрый взгляд, а потом взяла ложку и, погрузив ее в ароматный суп, отхлебнула немного. Адриан выдохнул с облегчением, но когда увидела, что отец идет к трону, вернулся на свое место. «О, ты обо всем позаботился?» Король переключила внимание на сына. «Весьма похвально. Она должна быть полезной, если хочет, чтобы парнишка остался в живых». «Ох, дорогая принцесса, ты должна быть мне благодарна. Если бы я не позвал тебя сегодня, то неизвестно, сколько еще эти болваны морили бы тебя голодом». Дана не сводила с него пристального взгляда, полного ненависти и презрения. Но Волика это явно не волновало. Он был доволен тем, что спустя долгие годы ожидания наконец заполучил ее себе и ждал случая воспользоваться ее силой. Но новоиспеченная провидица знала, что король понятия не имеет, как действует ее дар и когда он проявляется. Он не знал, нужны ли какие-то определенные условия и очень не хотел пропустить момент, когда ей будет видение. Юная провидица и сама не знала эту формулу. Будущее перед ней еще не открывалось, за исключением смерти Дарана, конечно, но об этом она не хотела думать. Ее забрали из деревни раньше, чем она поняла, как работает эта сила. Помнится, Мелания говорила, что провидцам иногда открывалось грядущее по желанию, но те не хотели злоупотреблять знанием, чтобы не менять ход истории и не нарушать равновесие. Даная была уверена, это сложно не заглядывать в будущее, когда у тебя есть такая возможность. Мэл упоминала, что когда сила перейдет к ней, Дана почувствует ответственность не только перед другими людьми, но и перед целым мирозданием. И после ритуала принцесса поняла, чтобы заглянуть в будущее, нужны силы воли и мужества перед тем, что уготовано судьбой. Ведь никогда не знаешь, увидишь ты там впереди радость и счастье или боль и разочарование. Мэл видела, что Даран станет королем, что наступит конец тирании. И Дана задавалась вопросом, почему она видела покой и процветание, а я — утрату и разрушение. И ей так хотелось спросить совета у родных. «На следующей неделе будет прием в твою честь», торжественно объявил король, прерывая ее мысли. «Ты должна вести себя хорошо, и тогда я не буду мучить твоего друга и даже разрешу вам увидеться. Как тебе? Я такой великодушный!» Дана сжала кулаки, напряженно пожирая глазами самодовольного короля. Он буквально упивался своей прекрасной идеей и, похоже, искренне верил, что делает принцессе огромное одолжение. «Да, ничего не планирую на этот день. С утра у тебя будут подготовительные процедуры. И, пожалуйста...» Волик подошел ближе и наклонился так, чтобы их глаза были на одном уровне. Его излюбленный прием — «Не порть свое прекрасное личико, иначе я испорчу жизнь твоему другу». Дана снова ничего не ответила. Она мучилась в догадках, пока высказывания короля были неоднозначными. В этот раз пленница молчала не потому, что боялась жестокого монарха. Наоборот, она понимала, что он ничего не сможет ей сделать. «И на приеме ты должна быть более сговорчивой», бросил Волик, снова занимая трон. Принцесса почувствовала, что в этой молчаливой борьбе она одержала верх. «Если будешь все время молчать, наши гости решат, что либо ты не Майя, либо тебе здесь не нравится. А как ты сама понимаешь, меня такой расклад не устроит. Так что решать тебе». Адриан осторожно посмотрел на девушку. Он не был уверен, это такой план, или она действительно начинает сходить с ума но в тот момент, когда их взгляды встретились, принц готов был поклясться, что она не сумасшедшая. Когда Волик махнул стражником, чтобы те увели принцессу обратно в темницу, Адриан еще раз украдкой посмотрел на нее. Он кивнул ей едва заметно, и она ответила ему одними глазами. Пока ее вели в подземелье, Дана крепко сжимала в руке неожиданный подарок принца. Она боялась, что выронит его или охранники заберут силой, когда будут ее обыскивать. Но образ сумасшедший, который она сегодня примерила, должен был обезопасить ее. По крайней мере, он идеально выручал до сих пор. Только зачем Адриану помогать ей снова? Принцесса никак не могла найти ответ на этот вопрос. «Может, это уловка, чтобы я начала доверять ему?» — думала девушка. Но вот что было странно. Сколько бы доводов она себе не приводила, все равно нисколько не сомневалась, что принц на ее стороне.